Через луну совет собрался вновь. Когда Грон занял место рядом с троном старейшего, никто уже не кричал ему, что он выскочка, и Грон расценил это как обнадеживающий знак. «Я сожалею, лорды, что наш прошлый совет не был окончен, а потому будем считать нынешнее его продолжение». Грон увидел, как изменилось лицо князя Баргота. За прошедшее время он хорошо разобрался в процессуальных тонкостях порядка избрания нового старейшего, Совет не мог быть закончен до того, как изберет старейшего. И если бы он сейчас открыл собрание как новый совет, то боргот в случае своего проигрыша мог бы обвинить его в нарушении завета. А в том, что Баргот метит сам на трон старейшего, не сомневался даже тот, кто еще не понял, что там уже почти обосновался Грон. Не успел Грон договорить, как на пол перед ним шлепнулась рукавица боргота Грон с полупоклоном повернулся к князю. «Слово князю Барготу, благороднейшие!» Баргот поднялся, сделал шаг вперед и уткнул в Грона торжествующий взгляд. «Я обвиняю!» Палата ахнула, а Баргот, выдержав паузу, чтобы князья успели прийти в себя, продолжил торжественным тоном. «Я обвиняю князя Грона, властителя долины Игрон, в предательстве народа долин и сговоре с темными силами!» Несколько мгновений стояла тишина. Потом Грон поднялся и негромко произнес. «Я отвергаю». Палата ахнула еще раз. Обычный ответ был «Я невиновен». Формулу, которую произнес Грон, можно было использовать только в исключительных случаях. Или же это мог сделать старейший. Грон дал палате привыкнуть к этой мысли, потом заговорил. «Я отвергаю» так как ты неправильно проименовал мои титулы». И он кивнул князю Сагиону, одному из тех, кто стоял возле умирающего Эгиора, а потом целую луну гостил в крепости горных барсов. Сагион поднялся и развернул свиток. В мертвой тишине палаты громко звучали слова. «Я, Эгиор, властитель долины Эгиор и старейший князь Атлантора, находясь в здравом уме и твердой памяти» настоящим свидетельствую, что вручаю судьбу долины и всего Атлантора властителю долины Эгрон князю Грону и сим требую от палаты князей уважения моей последней воли. Когда он закончил, князья сидели, ошалело хлопая глазами. Грон повернулся к Барготу. Как видишь, нашлись люди, которые считают иначе. «Ты заставил его!» — голос князя сорвался на виск. «И где же?» «Там, в Тасожских степях!» «Да», — произнес грон Все замерли, не поверив своим ушам, а Гронт продолжал. «Я был там, в Тасожских степях. Был. Несмотря на то, что отказался вести своих людей в этот безумный поход. Был. Несмотря на то, что пытался остановить вас здесь, в этой палате. Был. Был и пришел на помощь умирающему Эгиору и всем, кто еще остался в живых. — А где в это время был ты? Баргот молчал, тяжело дыша. Его лицо налилось кровью, а глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. грон смотрел на него в упор. Наконец Баргот отвел глаза. грон заговорил опять. — А что касается обвинения в том, что я его заставил... — Скажите, князья... Разве мог кто-нибудь заставить Эгеора, так же, как и любого из вас, сделать что-то против его воли? Это была лесть. Но лесть и была нужна в этот момент. К тому же, когда князья все как один выкрикнули «нет», подавляющее большинство было искренне убеждено, что они говорят истинную правду. Поэтому последовавшее вслед за этим торжественное свидетельство трех князей выглядело пустой формальностью но Баргот еще не понял, что он проиграл. Но я знаю, что он предатель. Большинство взглядов, устремленных на него, на этот раз были осуждающими, а то и гневными. Грон усмехнулся. — И откуда, князь? — Мой толкователь завета... Но Грон не дал ему закончить. Он издевательски расхохотался. — Неужели нашелся такой глупец, что еще верит их словам? А, князь Баргот? Ответ боргота заглушили возмущенные крики. Князя бросало то в жарту то в холод. Гронт подождал, пока крики поутихли, и вкратчего спросил. — Так ты не убил его, Баргот? — Ты по-прежнему продолжаешь слушать его лживые речи? Он посмотрел на заполненные ряды. — Так кто же из нас предатель? Последовал новый взрыв возмущения. Баргот растерялся. — Я схватил его, я пытал его. Грон усмехнулся про себя. «Что ж, он предполагал, что Баргот окажется умнее многих, и что он сможет извлечь из своего пленника гораздо больше, чем все остальные. Но он еще жив!» Баргот с усилием кивнул. «Так приведи его сюда. Пусть властители долин сами услышат его лживые слова». Баргот не верил своим ушам. Грон решился поставить перед палатой свидетеля против себя. Князья напряженно смотрели на двух противников, до да многих стало доходить, что именно сейчас решится, кто будет старейшим князем Атлантора, хотя только один Гронт знал, что все уже решено.